Глава 16. Солнце последними лучами золотило верхушки деревьев и уже клонилось к горизонту, когда мы добрались до леса. Это с высоты птичьего полёта до него было рукой подать, а на своих двоих с рюкзаками мы перевес по бесконечным цветущим полям, холмам и бездорожью передвигаться выходило не очень-то быстро. Неподалёку от нас величественные животные, напоминающие длинношеих динозавров, общипывали раскидистые деревья с резными лиловыми листиками. При этом животные издавали громкое, но приятное урчание, а ещё лениво отмахивались хвостами от слишком ласковых и приставучих шмобпсов. Так, оказывается, называли тех самых овечек с крылышками, которых в этих краях водилось в изобилии. Одного из пушистиков мы с Алиской всё-таки тайком поймали и затискали, пока Итон отвлёкся на Оливера по каким-то мальчишеским делам. За один день в этом волшебном мире меня уже разрывало от избытка впечатлений, а в глазах пестрило от ярких красок. Странное было ощущение, словно снова попала в детство. Ведь лишь будучи ребёнком, мы постоянно открываем для себя что-то новое. Ну, наконец-то С облегчением вздохнула Алиса, когда мы углубились в лес. Надо признать, после происшествия с местной земляникой у неё как-то заметно поубавилась жажда приключений. Теперь можно ей привал устроить, костерок разжечь, бабушкину сковородку достать и грибочков пожарить, смеясь, дополнил Итан. Ягодокта нам не хватило. Мы с Оливером в очередной раз обменялись понимающими улыбками. Весь путь нам только и оставалось наблюдать за искромётными перепалками и взаимными подколками этих двоих. Теперь всю жизнь эту дристанику мне припоминать будешь. Спичкина в свойственной ей манере гордо махнула головой с заплетёнными косами и надула пухленькие губки. "Ну, может, и не всю жизнь", смягчился Итон, примирительно похлопав Алиску по плечу. Но лет через 100 обязательно расскажу твоим детям и внукам. Подруга подозрительно нахмурилась, не понимая, шути тонны или говорит серьёзно, а я вдруг вспомнила, что об этой маленькой детали как-то совсем забыла ей поведать. Тут вот ещё какое дело. В этом мире средняя продолжительность жизни около 150 лет. Поэтому Алиска как-то недобро зыркнула в мою сторону, как на умалишённую. Марусь, и ты туда же? Сговорились, что ли, решили снова надо мной поржать? Нет, мои хорошие, я на такое не поведусь, раздражённо запыхтела Спичкина, будто паровоз. Верить или нет дело, конечно, твоё. Только Маруся говорит правду, а у землян, попадающих в этот мир, процесс старения также замедляется, поддержал меня Итон. Критически осмотревшись по сторонам, он наконец остановился и бросил вещи на землю. Предлагаю здесь и разбить лагерь. Не знаю, какая из новостей обрадовала Алиску больше, но когда она закопалась в рюкзаке, вытащив оттуда сначала складной стульчик, а затем и бабушкину чугунную сковородку, загадочная улыбка не покидала её озарённого лица. Не теряя времени, Мы установили палатки, развели костёр и скромно поужинали оставшимися консервами. Сумерки опускались всё ниже, и вскоре на небе зажглись первые звёзды, а ещё сквозь кроны деревьев-великанов вместо одного полумесяца прорисовалось целых два. Не веря собственным глазам, я задрала голову, разглядывая это чудо. У нашей планеты два спутника Ирис и Тео. Мужские ладони скользнули на мою талию, всё сильнее притягивая к себе. Расслабившись после долгого дня, я с упоением опустила тяжёлую голову на крепкое плечо, а Итан продолжил свой рассказ. Их назвали в честь двух путешественников во времени. Тео родился в прошлом, а Ирис в будущем. Удивительно то, что они вообще однажды встретились. А, видеться влюблённые могли лишь у краткой. Почему? Что мешало им всегда быть вместе? Выдающиеся способности это огромная ответственность, а вовсе не свобода выбора, как кажется с первого взгляда. Его губы со всей нежностью коснулись моего виска, а у меня появилось странное ощущение, что говоря об этом, он имел в виду совсем не Ирис и Тео. навсегда покинуть своё время запрещал один из главных законов, считал, что это нарушит естественный ход событий и приведёт к непоправимым последствиям. "Да уж, дерьмовая ситуация", прокомментировала Алиса, учившая эльфёнка и Павлика жарить на костре зефирки, нанизанные на палку, что вызывало у мальчишек дикий восторг, когда же всей планете угрожала смертельная опасность. Считается, что именно Ирис и Тео её спасли, нарушив правила и направив по альтернативному пути развития. Что-то сломалось в системе, но планета выжила, а ещё в нашем мире появилась магия. Какая красивая легенда. Протяжный волчий вой, раздавшийся неподалёку, а затем ещё один и ещё заставили сердце уйти в пятки, запустив по телу волну мурашек. Стая вышла на охоту, прошептала ещё сильнее прижавшись к Итону. Да, это волки, только так они сообщают друг другу об опасности, пояснил он. Меня гораздо больше пугают вон те твари с щупальцами, красными глазами и зеленоватым свечением, неожиданно прошептала Алиска. Едва услышав это, Итон каким-то магическим заклинанием тут же потушил костёр. Крамешная темнота, в которой мы в один миг оказались, не прибавляла смелости. Тиши. Их привлекает свет, а так у нас больше шансов остаться незамеченными. Как бы я ни оглядывалась по сторонам, а ничего, кроме чернатые леса и звёзд, проглядывающих сквозь кроны, не видела. А давно у тебя ночное зрение, поинтересовалась я у Алиски? Видимо, с того самого дня, как Тиль избавил меня от очков. Спасибо гномской магии. Она оказалась так сильна, что её и сахар не взял. Спичкина не переставала удивлять. А что это всё-таки за твари? Они, кстати, приближаются к нам. Истераксы. Каким-то образом им удалось выследить Марусю, поэтому мы и торопимся добраться до Аурелии. Там она будет под защитой. Сколько их? Четверо, но такие страшные гадины. В Алискином шёпоте сквозил нескрываемый ужас. Нашей магии не хватит, чтобы их победить. Они слишком сильные противники. Всё, что остаётся бежать и быстро. Взяв из вещей лишь сумку с Павликом, мы понеслись по ночному лесу. Алиса держала за руку сонного эльфёнка, который ещё сидел у костра, клевал носом. Меня же не отпускал ни на шаг Итан. Не знаю, сколько мы бежали. Я довольно быстро потеряла счёт времени. В голове всё смешалось: стук взволнованного сердца, пульсация в ушах, учащённое дыхание, шуршание травы и тихий хруст веток под ногами, а ещё волчий вой и рёв других не менее страшных животных, который становился всё ближе. Выбившись из сил, я стала чаще спотыкаться и падать. Хотелось остановиться и перейти на шаг, поверить в то, что опасность миновала, осталась позади. Но стоило Алисе с её суперзрением моглянуться, как она только ускоряла ход, и нам всё становилось понятным без лишних слов. Из тераксы взяли след. Они пришли по мою душу и не были намерены отступать. Казалось, эта гонка никогда не закончится, и Тан сжимал мою ладонь всё крепче, а в какой-то момент и вовсе подхватил на руки: "Они тебя не получат". прошептал с каким-то остервенением, прижимая меня к своей крепкой груди. Сначала им придётся убить меня. В какой-то момент деревья перед нами расступились, и мы невольно оказались на открытой поляне, залитой светом двух спутников, Ирис и Тео. Быстрее, здесь нас легко заметить, подгонял Итан, не выпуская меня из рук. Алиса с Оливером из всех сил старались от него не отставать. Но оказавшись на самой середине поляны, за нашими спинами раздался мерзкий утробный рык. Теперь и я могла разглядеть этих монстров. По размеру каждый из них был в разы крупнее человека, обтянутые чёрной кожей, с продолговатыми конечностями, щупальцами и хвостами, из тираксы, напоминали нечто чуждое этому миру и даже инопланетное. Их жуткие глаза на свету действительно отсвечивали красным. А испасти с острыми клыками подкапывала вязкая слюна. Неужели нам всем пришёл конец? А Алиса, Оливер и Итон погибнут из-за меня? От этой мысли становилось особенно больно. Нет, так просто мы не сдадимся. Итон опустил меня на землю и повернулся к врагу лицом, приняв боевую стойку. В его ладонях появился энергетический шар, и такой же у меня. Но попасть в истераксов оказалось не так-то просто. Эти твари оказались слишком быстрыми, словно заранее знали все наши шаги. Перед ответной атакой их длинные хвосты начинали светиться, а удары именно поминали лазерные плети, выжигающие и траву, и землю. Мы только и успевали отскакивать. Наши силы и физические, и магические были на исходе. Именно в этот момент Пришло подкрепление, которого мы совсем не ждали. Десяток огромных медведей-оборотней вышел из леса, встав перед нами живой стеной против истерраксов. Стань я участником подобного зрелища в другой момент, испытал бы шок. Оборотни вовсе не походили на милых медвежат из зоопарка, но сейчас их грозный вид и кровожадный настрой внушали мне спокойствие, ведь враг у нас был общий. Наблюдая за тем, как изворотливые истераксы отступают, я испытала долгожданное облегчение и наконец смогла вдохнуть полной грудью. Только тогда трое медведей отделились от остальных. Самый крупный из них остановился рядом со мной, склонив голову в знак приветствия. "Уведите избранную и её друзей в мой дом", скомандовал он тем самым голосом, в котором я без труда узнала доктора Михаила из нашего мира. Спасибо, поблагодарила, усаживаясь вместе с итаном на лохматую спину одного из медведей-великанов. Алиса с Оливером забрались на второго. Я всего лишь выполняю свой долг, Мари Доррис ответил медведь, ещё раз окинув меня взглядом. Убедившись, что у нас всё в порядке, он резко развернулся и в три прыжка пересек поляну следом за остальными, которые гнали стираксов прочь. Поездка верхом на медведи-оборотне то ещё удовольствие, я вам скажу. Если бы не Итон, который подобно живому щиту закрывал меня от веток, то и дело, наровявшись угодить по лицу, даже не знаю, как я удержалась бы на этом звере. Чтобы не свалиться на полном ходу, пришлось крепко вцепиться в шерсть и расположиться почти лёжа, обхватив при этом мохнатое чудовище руками и ногами. Как справлялись Оливер и Алиска? На другом оборотне я представляла с трудом о том, что медведи могут развивать такую скорость, я тоже как-то была не в курсе. Смешанный лес с обилием кустарника быстро сменился сосновым, а обогнув огромное озеро, мы оказались в городе с аккуратными двухэтажными домиками, расположенными у подножья горы. Кое-где в окнах, несмотря на опустившуюся ночь, ещё горел свет, а редкие прохожие на появление клыкастых оборотней посреди улицы никак не реагировали. Это казалось странным, вызывая на лице глупую улыбку. Головой я прекрасно понимала, это их город, а прохожие, скорее всего, такие же оборотни, но неосознанно всё ещё проводила параллели со своим миром, где уже давно бы началась паника и хаос. Я всё ждала, когда медведи остановятся и позволят нам наконец сойти. Но этого не происходило. Вот уже и уютный городок, напоминающий горнолыжный курорт в Альпах, остался позади, а медведи всё бежали и бежали, теперь поднимаясь по лесной тропе в гору. Что я ожидала увидеть, когда речь шла о медвежьей берлоге, главы кланов оборотней? Да что угодно, но точно не ультрасовременное здание в стиле конструктивизма, выполненное из дерева, стекла и бетона, панорамные окна Лаконичность и строгость форм создавали такое ощущение, словно дом каким-то образом прихватил этот дом с собой из нашего мира. Может, поэтому и подзадержался, остановившись у входа, медведи фактически легли на землю, чтобы позволить нам спуститься. Напряжённые пальцы, всё это время крепко сжимавшие шерсть, разжались не сразу, и танслес первым, а затем заботливо придержал меня за талию. Оборотни прыжком вернули себе человеческий облик, превратившись в крепких молодых парней, похожих как две капли воды. Из одежды на них оказались одни только штаны. Я Рей, а это мой брат Фил, представился один из них, неожиданно преклонив передной колено. Для нас большая честь служить избранной. Подхватил второй, присев в той же позе рядом с близнецом. И извините за наш внешний вид, прекрасные идны, добавил смущённо, опустив голову. Да вы не стесняйтесь, нас всё устраивает. Можете и не одеваться вовсе, вставила свои 5 коп. Калиска, наслаждаясь преимуществами ночного зрения и видами на прокаченные обнажённые спины парней. Надо отдать должное, с того момента, как мы вынуждены были бежать, подруга не выпускала из рук эльфёнка полностью взяв на себя ответственность за Олли, словно заботливая мамочка. Мальчишка, проникшись доверием, и сейчас крепко сжимал её ладонь, а ещё не скрывая восхищения, во все глаза рассматривал новых, улыбчивых знакомых. "Это для нас большая удача, что вы так вовремя пришли на помощь", поблагодарила двух обаятельных медведей, жестом попросив их подняться. "Должно быть, вы устали с дороги". Спохватился Рей Пока его брат между делом встроил глазки спичкины, пойдёмте в дом. Дядя Микаэль скоро к нам присоединится, а пока мы с удовольствием покажем вам его холостяцкую берлогу. Алиса и Оливер, окружённые вниманием гостеприимных близнецов, вошли первыми. А вот Итан совсем не торопился попасть внутрь и вообще стал каким-то напряжённым, будто чувствовал себя Некомфортно на территории оборотней. Пропустив парня вперёд, я остановилась рядом с ним. Что-то не так. Взгляд тёмных глаз за внешним спокойствием выдавал некоторую тревожность. Всё не так. О чём я только думал, подвергая тебя опасности. Обхватив меня за плечи, Итон опустил голову, словно не мог себя за что-то простить. Ты самое дорогое, что у меня есть, Маруся. Но если бы оборотни не подоспели вовремя, один я не сумел бы тебя защитить. Итанжал меня в объятиях так сильно, что стало трудно дышать. Ты не мог предвидеть появление истераксов. Перестань корить себя за это. Всё позади. Теперь мы под защитой медведей. Попыталась его успокоить, но спровоцировала лишь раздражённый мужской вздох, словно сболтнула лишнего. В этом и проблема. Я им не доверяю. Почему? Похоже, они неплохие ребята. Возможно и неплохие, но преследуют свои цели. Мы им пересекались с Микаэлем пару раз, и ничем хорошим это не заканчивалось. Оборотни стараются не соваться на нашу территорию, а мы на их. Значит, пришло время узнать друг друга получше. Идём, взяла Ита на за руку и потянула за собой в дом.